Глава сто десятая. Она хранит их в чулане, Джон, говорит Элизабет, показывая бумажную папку. Не знаю, заглядывал ты туда когда-нибудь. Там все ее старые дела. Их не положено хранить, но ты же знаешь, Пенни, она все копировала на всякий случай. На случай, если копии помогут много лет спустя найти убийцу, добавляет Джойс. Одним словом, Джон. Когда Карен Плейфер тебя узнала, это навело меня на мысли, и осталось только проверить кое-что по одному из тех дел. Хотите воды, Джон? спрашивает Джойс. Джон качает головой. Он не сводит глаз с углубившейся в чтение Элизабет. Дело было в Рейе в 1973. Пенни должно быть только начинала службу. Я не помню Пенни молодой, но ты должен ясно помнить. Может быть, как вчера? Дело девушки по имени Энни Мадли. Помнишь Энни Мадли Пенни? Элизабет оборачивается к лежащей подруге. Слышит? Не слышит. Зарезана грабителем и истекла кровью на руках у своего парня. Приехал наряд полиции, в том числе Пенни, это есть в деле. Нашли на полу осколки выбитого взломщиком стекла. Но ничего похищено не было. Грабитель наткнулся на Энни Мадли, запаниковал, схватил кухонный нож, ударил её и сбежал. Это, согласно официальному отчёту, почитай, если хочешь. Дело закрыто. Но Рон первым учуял запашок, и запашок ему совсем не понравился. Дело воняет, Джонни, говорит Рон. Грабёж среди бела дня в шумном квартале, когда все дома? Ещё можно вломиться в дом в воскресенье утром, когда все в церкви, но днём в воскресенье так не делается. Элизабет смотрит на подругу. Ты, наверное, тоже так рассуждала, Пенни. Наверняка поняла, что этот любовник ударил её ножом, дождался, пока истечёт кровью, и потом уж вызвал полицию. Она смачивает Пенни пересохшие губы. Мы занялись этим делом больше месяца назад, Джон. Клуб Убис по четвергам. Без Пенни, но мы и продолжали собираться. Я удивилась, что это дело не попало к нам раньше, что Пенни его не подняла. Мы стали искать, Джон, не ошиблась ли тогда полиция. Я прочитала описание на живой раны, мне оно показалось подозрительным, и я спросила Джойс. Собственно, Я тогда первый раз к вам обратилась, да, Джойс? Да, вспоминает Джойс. Я описала ей рану и спросила, сколько жертва должна была умирать. И Джойс сказала, что около сорока пяти минут, а это вовсе не совпадало с рассказом того парня. Он будто бы спугнул взломщика, которого никто не видел. Джон бросился обратно в кухню, подхватил Энни и тут же позвонил в полицию. Я ещё спросила, Джойс, мог ли человек, обученный оказывать первую помощь, её спасти? И что вы мне ответили, Джойс? Я была уверена, что легко спас бы. Вы тоже поняли бы, Джон, при вашей профессии. Ну а тот парень был солдат, Джон, списанный по здоровью за несколько лет до того. Он мог бы её спасти, никаких сомнений. Но следствие в эту сторону даже не смотрело. Я была рада сказать, что тогда были другие времена. Только не сомневаюсь, что он и в наши дни вывернулся бы. Они искали грабителя и не нашли. Бедняжку Энни Мадли похоронили, и мир не перевернулся. Её парень вскоре исчез из виду, пропал ночью, не заплатив за аренду, и на том дело заканчивается. Так вот, мы стали этим заниматься, но тут начались события. Говорит Ибрагим. Мистер Карн, мистер Вентон, кости на кладбище. Мы отложили старое дело, ведь прямо у нас перед носом произошло настоящее убийство. Но мы все понимали, что это ещё не конец. Да, Джон, говорит Рон. Элизабет постукивает пальцем по папке. И вот я послала Ибрагима заглянуть в дело, найти ответ на единственный вопрос. Угадаешь какой, Джон? Джон не сводит с неё глаз. Элизабет смотрит на Пенни. Пенни, если ты меня слышишь, ты наверняка угадала вопрос. Питер Мерсер. Так звали того парня. Питер Мерсер. Я попросила Ибрагима найти, по какой болезни Питера Мерсера списали из армии. И Джон, если ты не угадал вопроса, то ответ наверняка угадаешь. Давай, всё равно уже поздно. Джон закрывает лицо руками, силой проводит ладонями от албак подбородку и поднимает голову. Полагаю, Элизабет, из-за пулевого ранения нижней части бедра? Именно так, Джон. Элизабет подтягивает свой стул поближе к Пенни, берёт её за руку и тихо говорит, обращаясь только к ней. Почти полвека назад Питер Мерсер убил свою девушку и растворился в пространстве. И все решили, что он выкрутился. Но убийство не так просто сходит с рук, да, Пенни. Иногда правосудие поджидает за поворотом, как это случилось с Питером Мерсером, когда ты однажды тёмной ночью нанесла ему визит. А иногда правосудие ждёт полвека и сидит у больничной кровати, держа подругу за руку. Ты слишком много навидалась таких дел, Пенни. Устала на это смотреть? Устала, что никто не хочет слушать. Когда она вам рассказала, Джон? спрашивает Джойс. Джон плачет. Когда заболела? Джон медленно кивает. Она не хотела мне говорить. Ты помнишь, как с ней было, Элизабет? Эти микроинсульты. Да, вспоминает Элизабет. Поначалу обходилось очень легко, если не знать, что это, не было причин тревожиться. Но бедняга Джон знал. Она всякое говорила, о самом разном. Многое выдумывала и ещё вроде бы забывала, в каком она времени, уходила всё дальше в прошлое. Думаю, катушка воспоминаний откручивалась, пока не натыкалась на что-то знакомое. Она искала смысл, потому что в мире вокруг смысла не было. Вот и рассказывала мне всякое, иногда из детства, Иногда в временах, когда мы только познакомились, и о начале службы в полиции помогает Элизабет. Сначала рассказывала о том, что я уже знал. Помнил по тем временам: давнее начальство, мелкое вымогательство, накрутки статей расходов, пабы вместо суда всё, над чем мы с ней всегда смеялись. Я понимал, что она уходит, а хотел удержать её как можно дольше. Ты понимаешь? Мы все понимаем, Джон, говорит Рон. Да, они понимают. Так что я слушал её рассказы. Иногда они повторялись снова и снова. Одно воспоминание цепляло другое, напоминало о третьем, а то снова о первом, и так по кругу. А потом Джон умолкнув смотрит на жену. Ты говорил, что на самом деле не веришь, что Пенни нас слышит, Джон? спрашивает Элизабет. Джон мотает головой. Не верю. И всё же ты здесь каждый день, каждый день ты сидишь с ней, разговариваешь. А что мне ещё остаётся, Элизабет? Элизабет понимает. Так значит, она тебе рассказывала истории, которые ты и сам знал. А потом? Да. Потом пошли такие, о которых я не знал. Секреты подсказывает Рон. Секреты? Ничего ужасного, мелочи. Она однажды взяла деньги, взятку. Все брали, и она решила, что тоже должна. Она говорила так, будто не в первый раз мне об этом рассказывает, но это было впервые. У каждого свои секреты, правда? Правда, Джон, соглашается Элизабет. Она забыла, над чем можно посмеяться, а что надо скрывать. Но что-то, как видно, ещё работало. Последний замок на последней двери. Последнее, что нельзя выдавать. Самая страшная тайна. Джон Кивайт. Ведит Бог, она держалась. Она уже была здесь. Вы помните, как её забирали? Элизабет помнит. Пенни к тому времени далеко ушла. Разговоры стали бессвязными, обрывочными, иногда сердитыми. Сколько ещё пройдёт времени, прежде чем сюда попадёт Стефан? Надо возвращаться к нему, заканчивать это дело, возвращаться домой, поцеловать красавца мужа. Она к тому времени меня не узнавала. Нет, узнавала, но не помнила, кто я такой. Как-то я пришёл утром, месяца 2 назад, понимаете ли, а она сидела на кровати. Я тогда последний раз увидел её сидящей. И она меня увидела и узнала. Она спросила, что нам делать. А я не понял вопроса. С чем делать? Элиза벳 кивает. И она стала мне рассказывать как о само собой разумеющемся, как будто просила меня принести что-то с чердака, не более того. Не более того. Вы понимаете, Элизабет, что я не мог допустить, чтобы люди узнали. Я должен был что-то предпринять. Элизабет кивает. Мы пару раз устраивали пикники на этом холме, продолжает Джон. Там действительно очень красиво. Я никак не мог понять, почему мы перестали туда ходить. Все сидят молча. Тишину нарушает только попискивание приборов у кровати Пенни. Только они и напоминают о ней, как мигающий свет маяка в далёком море. Элизабет деликатно нарушает молчание. Мне кажется, вот как надо поступить, Джон. Я попрошу остальных проводить тебя домой. Уже поздно, выспись в своей постели. Если есть кому написать, напиши. Я приведу полицию утром. Я знаю, что мы застанем тебя дома. Сейчас мы выйдем, чтобы ты мог попрощаться с Пенни. Четверо друзей выходят. И Элизабет сквозь прозрачный край шикматовой дверной панели смотрит, как Джон берёт жену за руку. Потом отводит глаза. Вы проводите Джона, да? Можно мне на минутку задержаться у Пэни, спрашивает она, и остальные кивают в ответ. Элизабет снова открывает дверь. Джон надевает пальто. Пора идти, Джон.